Глава одиннадцатая. Дорога, ведущая к замку Изменника, была мало наезженной. В этом землянину с его спутниками повезло. Двигаться им пришлось позади каравана. И если бы не трава, прораставшая в колеи, пришлось бы вдосталь наглотаться пыли. Хорошо я вжился в образ алхимика Анд. Олстарс сейчас вел себя также дурашливо. Как и во время их первого знакомства. Не могу даже представить тебя без страф, тиглей, кол, помулетов и перегонного куба. В тон ему ответил Немчинко. А ты я вижу кое что знаешь о магическом зеливореи. Ней усмехнулся Кард. Маджка любила это дело. Да, действительно. Какая благородная Ола не занимается подобным. В университете училась? Не доучилась. Андрей читал, что в средневековые времена на земле жёны феодалов коротали время в своих замках за вышивкой, сложением верши и музицированием. А в Геертале им эти мирные занятия заменяли исследования и создание различных рецептов алхимических составов. Джиса, делая наброски будущей крепости Риев, планировал себе под лабораторию и клетки для подопытных целое крыло подземелий главного здания. Немченко категорически не нравилось, что его любимая прекрасная супруга собиралась ставить опыты, в том числе и над людьми, преступниками или состарившимися повиннившимися рабами, но как её от этого отговорить? ещё не знал. Кажется, впереди какие-то проблемы, сообщил молодой десятник. Гурс съехал с дороги к заро슬им кустам и привстал в стременах. Что там? разом посерьёзнел старший мастер. Люди? Много людей, вооружены. Любопытство погнало и Андрея на холм, с которого он попытался разглядеть происходящее. Колонна повозок в движении и вытянулась метров на 100. Главный фургон в этот момент въехал в большую смешанную рощу и остановился. Из-за деревьев показались какие-то вояки. Ни торцы, определил подъехавший к землянину старший мастер. Андрей посмотрел на него с сомнением. С того места, где они находились, сложно было что-то уверенно определить. Беглицы, похоже, отвёл на отступают, поддержал своего начальника Гурс. Кому другому здесь взяться? На обычных разбойников совсем не похожий. Поедем туда? Э, стоит ли? Проявила осторожность попаданица. Без нас поди разберутся. Старший мастер не ответил, молча направил коня вперёд. Пришлось пристраивать буцифала следом за ним. Шедшие с караваном рабы и никакой суетливости не проявляли. А вот бригада каменщиков, возничих и надсмотрщиков, приказчики и их помощники достали копья, мечи и арбалеты. Сдаваться никто не собирался. Андрей приметил несколько человек со щитами. Однако пока, кроме десятка охранников, никто из вооружившихся караванщиков последовать примеру компании алхимика и направиться к лесу не спешил. Что значит отдать твой шедей? громко возмущался работорговец, успевший даже надеть на голову смешной в виде кастрюли шлем. А мы фургон вместо них что ль потащим? Перед обоими купцами стоял нитерский лейтенант, измождённый, как и столпившиеся позади него солдаты, числом не менее двух десятков, из которых только восемь верховые. А офицерского коня держал в поводу пожилой бородатый или просто давно небрившийся солдат. Голова его была перевязана окровавленной тряпкой. Явно лечебные амулеты из надобий у беглецوف потрачены. Так что спутники Землянина оказались правы. Им встретился брошенный своими олами отряд разбитых северян. Большинство коней они потеряли и теперь хотели забрать их у караванщиков. Имейся у одной из встретившихся сторон очевидное преимущество, бой бы уже начался. Но силы оказались примерно равны. Караванщики численно превосходили беглецов, и у них имелись не израсходованные артефакты. А солдаты были лучше вооружены, более умелые и озлоблены своими злоключениями. Часть коней ни торцы потеряли в сражениях и стычках, и теперь намеревались их недостачу восполнить. Я готов вам отдать наши кристаллы, хмуро предложил лейтенант, увидев, как за охранниками остановились еще трое вооруженных всадников, землянин и его спутники. В ближайшем поселении купите новых лошадей. Знаешь, сколько до ближайшего поселения? вступил в разговор поставщик сидра. Нет уж, давайте разойдёмся миром. Вы нас не видели, мы вас. У Сиверина положение было сложным, отказываться от возможности обзавестись транспортом они не хотели. Предложение подошедшего бригадира строителей ограничится покупкой одной впряжённой телеги и продуктов. Лейтенант, поморщившись, отвёрк Возниклась патовая ситуация, которая разрешилась совершенно неожиданным образом. Самый юный из стражников, лет 16, зачем только таких в охрану берут, да и игрался со своим самострелом до того, что нечайно нажал курок. Как в таких случаях обычно и бывает, болт нашёл свою цель в животе лейтенанта. раз иди это при других обстоятельствах офицер сразу бы воспользовался лечилкой но сейчас его перстни были обычными украшениями восполнить их энергии у северяна оказалось некому этвари выкрикнул бригадир Беглицов и схватившись за рану начал оседать на землю Наступившая за секунду тишина сменилась яростным ревом бросившихся в атаку ниторцев. Их командир корчился на траве от боли, и остановить бой уже стало некому. Придется и нам участвовать, с досадой произнес Ол Стирс, спешившись и извлекая меч. Артефакты в ход. Земляни на десятник последовали его примеру. У всех троих имелось при себе по одному неспрятанному амулету с атакующими заклятиями, которые сразу же были пущены в ход. Убитыми магией оказалось сразу шестеро нитрацев. Оба торговца и кто-то из охранников также воспользовался артефактами. Особо эффектно смотрелись огненное воздействие, при котором объятый пламенем солдат закричал утробным воем. И уже однажды виденное по поданцам заклинание стихии смерти, использованное его приятелем Тимгом Олсмом. Десятник северян сгнил и почернел в считанные секунды. В магическом мире эта ужасная мгновенная расправа никого не смутила и не остановила. Бейте их! Взвизгнул работорговец, шустро отпрыгивая за спиной стражников и поправляя на голове кастрюльку. Его товарищ торговец Сидром оказался храбрее и остался встречать врага. Ант, предупреждающе выкрикнул Гурс. Немчинко и сам видел, что прямо на него несется здоровенный дити на с мечом полуторником в одной руке и щитом в другой. Тяжёлый клинок и сила, с которой здоровяк опустил меч на землянина, могли бы разрубить человека на две половины. Только Андрей ушёл на шаг в сторону и остался целым. Его противник тоже обладал хорошей реакцией. Увидев, что выполнить задуманное не получилось, он тут же закрылся щитом, и удар попаданца пришёлся на умбон. Звук соприкосновения железа с бронзой утонул в множестве подобных. Рубка шла яростная и сопровождалась угрозами, оскорблениями и стонами боли получивших ранения. Заметив, что к Олу Стирсу подбежал второй противник, Немчинко, кружая вокруг своего, сделал шаг назад и с полуразворота рассек сзади шею первого напавшего на Карта. Благодарю, сказал старший мастер и отбил выпад следующего врага. Подумалось, что раз уж Ол Стирс изображает алхимика, то было бы неплохо, если бы он сейчас метнул в ниторцев какую-нибудь взрывчатую смесь. И почему гертальцы так зацыканы на всевозможных снарядьях? Над как-то досказать Джиси про иные возможности комбинации веществ. Пусть порох изобретет, или тротил. А если к этим составам как-нибудь приспособить магию, то может вообще получится крутая штука. Эртки крысёныш выдохнул здоровяк, в четвёртый раз промахнувшись своим полуторником. Задумавшись о взрывчатых смесях, Андрей пропустил удачный момент поразить нитёрца в открывшийся бок. Возможно, это и к лучшему. Попаданцев ведь не только магические способности свои надо открывать, а и умения мечника. Него же простому телохранителю, тем более совсем молодому, демонстрировать навыки мастера. Вопросы возникнут. Да, скрытничался. Противник окончательно выведенный из себя изворотливостью Андрея вдруг швырнул в него щит. Чистично среагировать попадание успел, однако получил чувствительный удар по носу. Не до крови, но больно, даже глаза заслезились. "Ой, уже здесь!" прокричал кто-то из возчиков, приказчиков или каменщиков, прибежавших на помощь охранникам каравана и компании алхимика. Получив по носу землянин понял, что с представлением пора заканчивать. Его соперник уже перехватил свой меч в обе руки и принялся им махать, словно косил литовкой траву. Здоровяк оттеснил Немченко к боку буцефала, рассудив, что в горячке боя никто не заметит использование заклинания сумрачных цепей, а дарённых поблизости нет. Попаданец нарушил на короткое время распоряжение старшего мастера, открыл ауру и сковал противника путами тени. Богаень не успел упасть, как Андрей сильно пробил ему острьём клинка под подбородок, достав до мозга. Правда, говорили в родном мире: чем тяжелей шкаф, тем громче падает. Догоняйте их, не упускайте, опять завопил раба-торговец. Ниторцы, осознав свой проигрыш и увидев прибывшую подмогу, настроенную весьма решительно, кинулись бежать. Теперь коней им хватало на всех. Можно сказать, что спор по поводу транспорта удовлетворил обе стороны. Караванщики сохранили своё, а северянам теперь хватало лошадей. Работорговцы никто не послушал, гнаться за отступившими не стали. Даже двоих легкораненных ниторцев добили, как и одного тяжёлого. У караванщиков тоже были потери: четверо убитых охранников, один возщик и один каменщик. Получил вечье и героический торговец сидром, впрочем, быстро восстановившийся благодаря лечебному артефакту. У купца Андрей заметил на пальцах вторую лечилку, но хитрец быстро спрятал её в карман. Тратиться на других он не хотел. Отойдём. Взял Олстир с попаданца за рукав и знаком поручил десятнику Гурсу успокоить лошадей. Ты меня, как я понял, за командира не считаешь. Они пропустили двух приказчиков, тащивших тело убитого товарища, готовившемуся рабами по грибальному костру, и встали у борта фургона. Немчинко сразу понял, что старший мастер тайной службы разглядел такие использование Оламра и магии. Наверное, самыми в арсенале Сумрочной цепи, возможно, называю их по-другому. Считаю, другого начальства у меня сейчас нет. Принцип двух зол, знаешь? Ну, когда выбираешь не между плохим и хорошим вариантом, а скверным и совсем скверным. Что ты имеешь в виду? Всё просто, карт. Нитриц оказался слишком сильным и умелым бойцом, чтобы его завалить, мне требовалось либо доставать мечом так, как я умею на полную либо использовать заклинание. Я посчитал, что второе будет предпочтительней. Никто, кроме тебя, не догадался. А вот мои выкрутасы с клинком могли заметить охранники или кто-то ещё. Улстир внимательно посмотрел на своего временного подчинённого и кивнул в своих мыслях. "А ты мудр, Энт, не по годам". Мне такое иногда говорят. Андрей улыбкой показал, что шутит. В этот момент почтенного советника гильдии алхимиков торговцы позвали обсудить раздел захваченного. Икарт хлопнул земленина по плечу, пошёл спорить до хрипоты. Тела покипших караванщиков и дрова облили каким-то маслом, и костры ярко быстро прогорели. Затем состоялось наказание одной из рабов. Девушка совсем недавно обращенная в неволю за долги родителей попыталась в суматохе боя сбежать. Поймали ее не надсмотрщики, а свои же товарки. В этом мире сплошь и рядом практиковались коллективные наказания. Из-за побега одной подвергли бичеванию бы всех восьмерых. Работорговец отходил плетью несчастную так, что на ней от шеи до пят так все покрылось бугрящими сиропцами. А к концу порки она даже хрипеть не могла. А товарным в виде девушки в магическом мире можно было сильно не беспокоиться. Амулет или алхимическое зелье в нужное время вернут её в норму. Ты как-то странно смотрел на роботорговца Ант, с любопытством в голосе сказал Гурс. В их маленькой отряде все должны были обращаться друг к другу на ты, не забывая, что карт почтенный Тебе показался приятель. Немчинка пришпорил коня, догнать тронувшуюся с места последнюю телегу каравана. На самом деле Андрею пришлось приложить усилия, чтобы не прибить хозяйку наказанной девушки. Роза отвратительная, а повадки еще хуже. С десятником они поехали в хвосте, а Боза вдвоем. Олстерс забрался в фургон к торговцу сидром пробовать его товар. Старший мастер вернулся только через час, и увидев его довольное лицо, попаданец вспомнил вопрос, сидевший в мозгу. Карт, ты говоришь, нам вполне возможно придётся несколько дней в трактире провести? Так и есть, соваться в замок, когда там старый интриган находится весьма опасно. А с чего вдруг ты сейчас об этом спросил? По похороны. Ты же должен торопиться на похороны. С чего вдруг? Отца положили под артефакт сохранение еще месяц назад или два или пять, пока я не приеду, костер не разожгут. Какие странные вопросы тебя мучают. Волнуешься? Я понимаю, все будет хорошо. Андрей, в который уже раз мысленно отвесил себя подзатыльник, в гертали тела умерших могли сохраняться сколь угодно долго. Эмильс были лишь нужные амулеты, а никаких религиозных догм, предписывающих хранить в определённый срок, не имелось. Памятью Вита надо уметь пользоваться, чтобы не попадать то и дело в просак. Теперь уснул. Землянину опять пришлось контролировать мимику, когда он увидел возницу, справляющего нужду прямо с заднего борта повозки. Тебе главное добраться безопасно, а сколько уйдет времени на определение безопасных маршрутов, не важно. Грейвер показался за несколько часов до наступления темноты. Замок в виде неправильного пятиугольника с высохенным донжоном находился на горе, к южному склону которой притулилось поселение. Андрей ожидал увидеть перед крепостью у Святого мага большую деревню, вроде той, что находилась у замка Шерик. Но поселение больше напоминало маленький город с каменными двух- и трёхэтажными домами, несколькими площадями и мощёнными булыжниками улицами. 1.3-4 жителей, не меньше. Только вот вместо каменных стен поселения окружали ров, вал и частокол из заострённых брёвен, а вместо башен возвышались похожие на скворешники деревянные вышки. Поеду я к торговцам, сказал старший мастер, когда первый фургон достиг обитых бронзовыми листами распахнутых ворот городка. Изложу дружинникам оло причину своего прибытия. А знаете, давайте к за мной, распорядился он, подумав. Возле ворот немчинка увидел обычную для поселений и городов этого мира п-образную вислицу, но вот подвешенные за шеи детские трупики наблюдал впервые. Обычно отпростков преступников обращали в рабство, а не казнили. Судя по количеству тел на верёвках, три мужских, одно женское и два ребёнка, расправились с какой-то семьёй. Похоже, владетель сильно разгневался. Не иначе речь шла о попытке покушения на ола или ещё чем-нибудь подобном. Землянину пришлось проехать совсем рядом, и он увидел на гниющей почерневшей плоти кознённых белые штришки опарышей. В далеком детстве он, играя с друзьями в подвале дома, обнаружил сдохшую много дней до того кошку. Трупные черви на ней тогда вызвали у него меньшую тошноту, чем сейчас. Подскажи, где нам лучше остановиться? Услышал землянин вопрос старшего мастера дружиннику. У нас только один трактир, хотя можешь попроситься в гости к Олу Ломгу. Разумеется, караульный так шутил. Рылым не вышел алхимик и его телохранители, чтоб проситься на ночёвку в замок. Выпей за моё здоровье, Карт передал Ваяки монету. Может, ещё в столовом зале встретимся. Олстирс хорошо играл доброжелательный мужчина. А от ворот дорога пошла в гору. Такие резко поднимающиеся городские улицы Немченко встречал на Кавказе и южном берегу Крыма. Только там давно уже выветрился запах древности, а здесь он чувствовал себя персонажем исторического фильма. На первой же площади они распрощались с торговцами, а вот каменщики тоже направились к тракту. Конкуренции за спальные места попаданец не опасался. Работники предпочитали селиться в больших общих комнатах, где порой ночевало более двух десятков человек. Но им лучше помалкивать, вполголоса напомнил своим спутникам старший мастер. Говорить буду я. У Землянина возражений не имелось, ему хотелось выбрать момент и дотянуться до слухача, который он подарил служанке старого аристократа. Это сумрачный шпион у генерала Истона олетели Ол уже развеялся, а у девушки кусочек тени Землянина ещё должен был быть в сохранности. если, конечно, она во мраке подземелий не лазила, нет, не нужно, давай нам на троих комнату, мне так спокойней будет, заявил трактирщик у карт. Почти, тебе нету чем беспокоиться за свою безопасность, так я и не за себя беспокоюсь, сам видишь, какие у меня ребятки молодые и горячие, как бы они в какие-нибудь неприятности не влипли. О благородного господина Ломга ведь не заболуешь, с этим не поспоришь. Согласился хозяин заведения. Суров наш господин, но справедлив. Жульена, проводи гостей в тринадцатую комнату. Распорядился он девчонке, судя по приличной одежде своей дочери или близкой родственнице. Названное число в Гертали не счастливым не являлось. Да и немчинка и не был суеверным. хотя на всякий случай мысленно постучал по дереву и трижды сплюнул через левое плечо